Глава тридцатая. Игнат. Что нарыл? Влад ступал шаг в шаг со мной по больничному коридору. Я пытался как-то скрыть свое разочарование за маской невозмутимости. Не то, чтобы я хотел ребенка прямо сейчас, но это было бы весьма кстати и дало бы мне гарантии привязки девчонки к себе. Подозрения подтвердились, ответил друг. Каретников не просто так стал ухаживать за свекрухой Фадеевой. Больно уж совпало их знакомство с твоим увлечением девчонкой. «Чего Серый хотел добиться этим? Накидай варианты». «Ответ у меня один», — покачал он головой. «Как мы и думали. Просто отвлекали тебя от реальных проблем. И измена эта, и квартира. Все с целью тебя деморализовать и провернуть более крупные махинации». А с любовницей этого чмыря что? Тоже подставная? Хм. Весело хмыкнул и добавил. Ну тут уже обычное совпадение, Игнат. Больно уж любви обильной у Юльки муж был. Не пропускал ни одной юбки. Да и Нинка та еще. Хм, ну, в общем, сошлись два сластолюбца случайно, но весьма на руку Соловьеву. Забавно! хмыкнул, соглашаясь с ним. Мне и самому это было на руку. Не пришлось отваживать ее от мужа. Скрипнул челюстью. Ведь она хотела к нему вернуться. И потеря памяти ее мне весьма выгодна. А там заделаю ей одного ребенка, затем второго. И никуда уже красота не денется. «Еще раз повторяю!» Послышался с конца коридора голос Саида, весьма раздраженный. «Засунь себе свои лекарства в зад!» Я их принимать не буду. Затем из его палаты пулей вылетел парень в халате, то ли интерн, то ли практикант. С опаской покосился на закрывшуюся дверь и грустно поплелся куда-то. У вас это семейное? Задал вопрос Влад, когда мы встали у двери. Ну, я тоже с детства таблетки принимать не любил. Кивнул и мы зашли к брату. Тот сидел смурной и раздраженный. Уставился в одну точку на стене и на нас даже не посмотрел. Рожу попроще сделай. Сел на стул, Влад устроился у стены. Ты почему не сказал мне? Глянул на меня и еще больше озверел. О чем? Переглянулся с другом, который был в таком же недоумении. Что Ритка завтра замуж выходит за этого? Черт! Поморщился и потрогал повязку на ребрах. «За жениха своего, что ли?» Фыркнул, ведь пришел именно за этим. «Влад!» Тот подошел и протянул Саиду папку с документами и фотографиями. «Что это?» Листал страницы младший небрежно, но вдруг замер. «Неужели?» «Это твой козырь». Затем встал, кивнул другу на дверь, и тот понятливо вышел. «Предки наши сегодня прилетают, так что если хочешь успеть...» Придется устроить тебе побег из больницы. Надевай. Кинул ему сумку с вещами. Тот решительно встал с кровати и, не глядя, облачился. Отца жениха пока не трожь. Предупредил, чтобы тот не наделал глупостей. Он мне нужен еще. Надолго? Довольным не выглядел. Но на кону нечто большее, чем судьба этой девчонки. Мне нужно две недели. Плюс-минус. Прикинул развитие событий. «Терпимо!» – удовлетворился пока моим ответом Саид и вышел вслед за мной. Завыла сирена, сработала пожарная сигнализация. Мы шли через коридоры молча. Влад устранил на время помеху из медицинского персонала. Пусть ищут источник возгорания, а мы как раз успеем уйти. «Ты, кстати, сам как?» «Шамиль сказал, вы с Юлькой снова сошлись!» Вдруг завел он опасную тему. Влад сел в свою машину, мы пристроились за ним. «Мы вместе!» Сказал так, чтобы тот сразу уяснил, это не подлежит сомнению или обсуждению. «Я рад, что ты прислушался голосу разума и поверил ей!» Вдруг начал он нести какую-то чушь. «Я что-то вообще не вдуплял!» «Потом пожалел бы, да поздно!» «Поверил? Ты о чем?» Горько усмехнулся, сразу поняв, о чем тот толкует. «Фотографии не липа, спецы проверили. Но я закрыл эту тему раз и навсегда!» Сказал с нажимом, чтобы тот не смел бередить до сих пор кровоточащую рану. «Снимки!» Приподнял в удивлении бровь. «Да я не про них! До аварии она успела сказать мне, что муж ее подмешал ей что-то в напиток. Так что даже если что-то и было, то явно не добровольно. Так что ты не горячись!» Я знаю тебя. Молчать будешь, но попрекать ее станешь всю жизнь этим. Пусть не словами, но действия жалят не хуже. Кровь в венах закипела. Я резко нажал на тормоз, и мы чуть не улетели в кювет. «Ты что творишь?» — крикнул на меня Саид. Я выскочил из машины отдышаться и привести мысли в порядок. Я хотел найти весомую причину, чтобы объяснить ее поведение в тот вечер. и потому безоговорочно поверил Саиду, но червячок сомнения не отпускал. «Решено! Подниму все ее больничные записи, и если она сказала брату правду, то Фадеевым хана. Если он прикоснулся к ней против ее воли или бессознательной, простой прогулкой в лес под дулом пистолета он не отделается. Молись, Игорек, молись!» Судя по анализам крови, на момент аварии в ней было повышенное содержание барбитуратов. Лечащий врач девчонки поправил свои очки и с умным видом смотрел на листы. «Попроще, доктор!» Нахмурился, не понимая, чего он там бормочет себе под нос. «Если простыми словами...» Отпустил, наконец, бланки и посмотрел на меня. Девушка за несколько часов до аварии находилась под действием сильнодействующих снотворных препаратов. Повезло, что у Юлии Максимовны не возникло привыкания. «Это наркотик!» Встревожился, ощущая, как напряглись и натянулись мышцы. «Не совсем. Мы предполагаем, что это циклобарбитал. В основном его используют как снотворное или успокоительное. Опасно применять его на постоянной основе». Так что осмелюсь предположить, что авария, возможно, пошла девушке во благо. Злоупотребляя она препаратами чуть дольше, это вызвало бы наркотическую зависимость. Вы и сами понимаете, чем это чревато. Не стал поправлять его. Нечего ему знать, какая предыстория лежит в основе этих анализов. Анализы забираю. Встал, пожимая руку пожилому мужику. «Благодарю за информацию». «Надеюсь, все это останется в тайне». Положил купюры в странице лежащей книги и, дождавшись утвердительного кивка, вышел. Я узнал, что хотел, но от этого было не легче. Разобрался бы с самого начала, и не было бы этой аварии. Юлька не потеряла бы память. Саид не был бы изувечен. Благо, что теперь ходит с тростью. Но под препаратами, которыми он себя пичкает, вечно он поддерживать себя не сможет». Черт, Как же все не вовремя! Со всех сторон накинулись акулы, желая оттяпать себе кусок пожирнее. Мне совсем не до них. Нужно спасать брата от самого себя, свои отношения строить как-то заново. Девчонка не сможет быть в беспамятстве вечно. Не настолько я везучий сукин сын». Развернулся обратно, зашел в кабинет и провернул ключ в замке. Еще один вопрос». Не стал садиться на стул. «Память. Как быстро к ней вернутся воспоминания?» «Это сложный вопрос», – вздохнул мужчина, снимая очки. «Могут пройти недели, иной раз месяцы, прежде чем начнут возвращаться хоть какие-то воспоминания. Я бы рекомендовал вам, чтобы девушка посещала нейропсихолога, но гарантировать полный возврат памяти не можем. Мозг – штука более сложная, чем нам кажется». То есть без помощи врачей утрата памяти навечно? Этот вопрос меня интересовал больше всего. В большинстве случаев пациенты сами вспоминают все, но каждый случай индивидуален. Дайте мне контакты лучшего специалиста. Дождался, когда он начиркает на листке номер и данные врача, затем молча удалился. Смял бумажку и сунул в карман. Было сильное желание кинуть ее в ближайшую мусорку. Но я не решился. Что-то внутри меня останавливало. Разве могу я лишить ее возможности выбора? Простит ли она меня? Неважно. Подумаю об этом чуть позже. Главное сейчас – ее безопасность. Как только я сел в машину, завибрировал телефон. «Говори!» Принял звонок я с раздражением, не желая говорить с ней. «Игнат!» В ее голосе звучала паника. «Помоги мне! Прошу тебя!» «Что случилось, Мари?» Не был я настолько ублюдком, чтобы проигнорировать ее просьбу. «Мои родители сегодня приезжают!» Всхлипнула, но на меня ее слезы давно не действуют. «И? При чем тут я?» Голос похолодел в разы. «Понимаешь, тут такое дело! Я начала встречаться с парнем!» Начала она издалека. «Ближе к делу. У меня нет времени на твои расшаркивания, Мари!» Рыкнул, что придало ей ускорение. Когда я разговаривала по телефону с отцом, она будто в действительности испытывала панику. «В общем, он услышал его голос и озверел. Мне пришлось сказать, что мы с тобой снова сошлись». «Зачем?» Недовольство в моих словах мог не услышать разве что глухой. «Мой нынешний, понимаешь?» Он не нашего круга. Начала оправдываться, стараясь меня смягчить. Отец не позволит нам быть вместе. Он ведь всего лишь обычный менеджер. никак ты, владелец холдинга. Я пропустил язвительность мимо ушей. Не собираюсь участвовать в твоих закулисных играх. Стиснул зубы взбешенной, что она пытается впутать меня в свои семейные проблемы. Наши пути давно разошлись. «И с твоей стороны было опрометчиво так компрометировать себя. Я не собираюсь притворяться твоим женихом». «Прошу, Игнат! Всего на один вечер!» Слезно просила меня. Я даже представил, как она просяще складывает ладони вместе. Показуху она любила. «Ты же знаешь отца! Он и спрашивать меня не станет. Увезет домой и точка. Выдаст замуж за какого-нибудь старика». «Ты ведь не отстанешь», – выдавил из себя сквозь силу слова. «Когда он приезжает?» «Мы договорились встретиться сегодня в восемь вечера в метрополье. Столик уже заказан». Видно, что она подсуетилась задобрить отца. Тот любил морепродукты. «Я приду». «Нехотя согласился, нужно решить этот вопрос окончательно. Но только, чтобы окончательно расставить все по своим местам». «Так дальше продолжаться не может, Мари. Я в прошлый раз и тебе, и твоим родителям четко выразил свою позицию. Надеюсь, после этого вечера ты меня не побеспокоишь больше». «Спасибо, Игнат!» – выдохнула с облегчением. «Ты мой спаситель! Все, как ты захочешь! Только выручи меня, не сдавай папе!» Сбросил вызов. Даже не стал отвечать на ее продолжающееся причитание. Черт! Хотел же с красотой съездить к Фариду. Познакомить ее с ним и его женой. Заодно и самому переговорить с ней. Все планы кобыли под хвост. Выдохнул, спуская пар. Ничего. Решу эту проблему в виде бывшей невесты раз и навсегда. В новые отношения, так с полным обрывом связей с прошлым. Снова зазвучала мелодия звонка. но в этот раз я брал трубку с воодушевлением. «Слушаю, родная!» Голос мой потеплел, когда на той стороне мило защебетали. «Игнат, это просто невозможно! Что за паранойя?» Даже сейчас мысленно видел, как она цокнула своими пухлыми губками и закатила свои прекрасные глаза. «Я уже без охраны даже в магазин выйти не могу!» «Все ради твоей безопасности, красота!» Посмотрел на спидометр и поддал газу. Скорее хотелось увидеться с девчонкой, прижать ее к себе, выбивая дыхание объятиями и зацеловать сладкую до ума помрачение. «Только это и слышу от тебя!» Разочарованно протянула. «Ты скоро домой?» «Я скоро буду. Накрывай на стол. Я жутко голодный». Под голодом имел в виду совсем другого характера нужду. «Жду». Мурлыкнула она и сбросила звонок первой. «Пожалуй, это первая девчонка, что могла себе позволить такое. Теперь, когда узнал, что она не желала возвращаться к бывшему мужу, я мог вздохнуть почти с полной грудью. Вот только мысль одна не давала покоя. Было или не было?» Склонялся ко второму варианту. Муженек был хоть и трус, но не такой подлец. Слишком уж быстро хотел пойти на попятную в квартире, когда мы заявились к ним. Что ж, время всем вскрывать свои карты.